Глава 24 Сижу на общем собрании в Шереметьево. Вылет через три часа только. Кроме меня в делегации еще пятеро, все взрослые ребята, и на меня смотрят с некоторым недоумением. Сопровождающих два человека. Коротко стриженный мужик и тетка с брезгливым выражением лица. Весь день болтался по городу, ничего толком не купил. кроме значков разных и сувениров, замерз местами и устал. Но лучше бы в санатории ждал. Мои товарищи по этому радостному событию сидят, как и я, с серьезными минами на лице. Два парня и три девушки. Симпатичные, одеты все неплохо. И последнее. Туалеты в аэропорту в Будапеште платные, а суточные мы вам выдадим только в гостинице. Как привезут из посольства... Так что много не пейте жидкости, закончил инструктаж Виктор Николаевич, так зовут этого уже лысеющего руководителя делегации. Нас успели даже немного опросить на знание лидеров зарубежных партий стран соцлагеря и точных названий их партий. Оба наших сопровождающих свободно владеют венгерским языком. Идем на таможню. Регистрации уже после нее. Или я забыл чего, или сейчас по-другому. На таможне меня осмотрели буквально две минуты. Формально, опытных спецов, моя бандитская рожа не смутила. Я даже был разочарован. Думал, во времена железного занавеса контроль плотнее. Хотя летим-то в дружественную страну, но все же. Для ожиданий вылета есть свой отдельный зал. Там я и разговорился с ребятами. Вернее, только с одним из них, Михаилом из Новосибирска. Остальные были из столиц. Две москвички и два ленинградца. Да и Мишка сейчас учился на последнем курсе ЛГУ и считал себя уже чуть ли не коренным ленинградцем. В душе он, конечно, остался сибиряком и, узнав, откуда я, подсел ко мне поговорить. Мы неспешно обсудили наши сибирские дела. Мишка сразу спросил, какой город я считаю столицей Сибири. Я ответил правильно с его точки зрения, после этого переключились на предстоящие мероприятия, а потом черт Мишу дернул сказать, что он не очень любит летать на самолетах. «Не люблю, когда повлиять не могу на ситуацию», – сказал он, заставив одну из девушек скривить рожицу. «Я так-то тоже такое не люблю». «Вот сюда летел с Ростова, так у нас двигатель загорелся в полете. Вспомнил я недавние волнующие происшествие. «Зачем ты сказал?» – сдавленно произнес Михаил, да и остальные насторожились, прислушиваясь к моим разглагольствованиям. «Снаряд два раза в одну воронку не падает!» – успокоил я его. «В прошлой жизни мне на какой только рухляди летать не приходилось!» И по сорок лет бортам было. И ничего, Бог миловал. Вспомнить об этой присказке пришлось на борту самолета. Мне повезло сидеть вместе с Ириной из Москвы, а третье место на нашем ряду вообще было свободно. Опоздал, наверное, кто-нибудь или не прошел контроль таможенный. Ира, неохотно выдавив свое имя, больше на меня внимания не обращала. А жаль. Девочка в моем вкусе Но я мал для нее, якобы. Да и шут с ней тоже мне, королева. Когда мы вылетали, погода была отличная, морозно и солнечно. А вот уже после пересечения границы наш борт неожиданно попал в болтанку. Сначала самолет затрясся мелко-мелко, а потом, скорее всего, попав в воздушную яму, рухнул вниз, выправился и следом еще один провал. Салон самолета наполнился встревоженным жужжанием. Заплакала девочка лет пяти. Ира, сидевшая гордо у окна, повела себя, как и любая другая женщина. Испугалась, и на инстинктах схватила меня за ногу своими острыми когтями. Да так цепко, что я чуть не заорал. «Спокойней! Это просто воздушная яма!» Тихонько сказал я ей на ушко, но зря... Смотрела она на меня дикими большими глазами, в которых плескалась паника. «Тихо, бля!» — рявкнул на нее я, и, похоже, это помогло. От меня отцепились и посмотрели обиженно злым взглядом. «А зачем страшные истории рассказывал?» — Обвиняюще выпалила соседка. «Ну какие страшные истории?» — спросил я голосом терпеливого родителя, объясняющий в ребенку, почему ему нельзя именно сейчас мороженое. «Это обычная история в полетах. Я первый раз лечу», — посопев, призналась Ира. «А ты часто летаешь?» «Часто? Да я не вылажу из самолетов», — с воодушевлением стал врать я. «Дама хочет лапши на уши, есть у меня для нее большая порция». «А у нас же кругом тайга». Только на самолете или вертолете можно добраться до некоторых мест. Как-то отправляют меня с комсомольским поручением на Путоранское плато, а там девять месяцев зима. Идем по тайге. Медведь, страшный зверь. Комары там, с мой кулак. Плел всякую ересь я, не забывая иногда показывать себя с выгодной стороны. Как сейчас. «Ирину мой кулак, размером с которой комары в Сибири, впечатлил. Тем более я для верности снял свою кожанку, обнажив ненароком бицуху. Наш самолет производит посадку в аэропорту города будапешт ферихедь Раздался голос пилота. «Ты так интересно рассказываешь! Я даже забыла, что бояться надо!» Иринка улыбнулась мне искренне и доброжелательно. Пока было получение багажа, потом таможня, где меня не в пример дольше проверяли, час провозились. уже начало светать. В туалет и правда хотелось, хотя и не сильно. Я специально успел перед посадкой сходить и Иру заставил носик попудрить. На улице солнечно, а значит и тепло, снега нет, как нам сказали, последнюю неделю стоит плюс десять в городе. Везут нас в гостиницу куда-то за город. У нас два трехместных номера для участников и два одноместных для сопровождающих. В фойе гостишки небольшой ларек с газетами, сувенирами и съедобной мелочью. Глаза у наших комсомольцев загорелись. А как же! Столько незнакомых деликатесов. Впрочем, ларек закрыт по причине раннего утра. Да у нас все равно денег местных пока нет. Посольский приедет после обеда с суточными. Ценники на товарах в форентах, но я уже знаю, что один форинт примерно 7 копеек. И цена на футбольный журнал в три форента меня не пугает. А номер красочный. Наверняка еще и постер с каким-нибудь клубом в комплекте на развороте. Куплю потом. Нас встречала молодая женщина, выглядевшая для всех, кроме меня, необычно. Одета она была в джинсы до колена. Причем ниже колена они были словно оторваны. Бахрома на это намекала. Кощунственная мысль о том, как можно порвать новые джинсы, пришла наверняка ко всем. но ну, может, кроме наших старших товарищей. Они тут явно не в первый раз и на местную моду насмотрелись. Уже в своем номере я выяснил имя нашего с Мишей соседа. Это оказался мой тёзка. И самое прикольное, он приехал на мероприятие не от комсомола, а от комитета молодежных организаций СССР. Я про такую организацию даже не слышал раньше. Это общественная организация в Советском Союзе, которая вела свою деятельность преимущественно в сфере международных молодежных связей. В отличие от ВЛКСМ, напрямую пропагандой коммунистической идеологии не занималась. Комитет контролировал международные связи различных общественных, профессиональных, спортивных, студенческих, культурных и других организаций советской молодежи. Мишка мне уже намекнул, что мой тёзка чекист. Поскольку наши мероприятия проходят под патронажем ВФДМ, Всемирной Федерации Демократической Молодежи, а от нашего КМО есть постоянные представители в бюро, в ФДМ, то приглашение от них вполне объяснимо. Кстати, как сказал Анатолий, в КМО входит и студенческий совет СССР. Вот вам, ребята, ориентир на будущее. Ты, Мишка, уже заканчиваешь вуз. А тебе, Толик, можно было бы и к нам вступить, хотя бы через совет, ну или через спортивные организации. Ты же боксер? А вот про бокс я никому еще не хвастался, а парень в курсе. КМО имеет целью развитие и укрепление дружбы, сотрудничества и взаимопонимания советских молодежных организаций с зарубежными молодежными и студенческими национальными союзами. Но, блин, почему я не в курсе? Располагаемся в номере. Условия отличные. Есть и душ. И туалет, причем раздельный. Да и сама комната метров двадцать квадратных просторная. Есть и холодильник, и телевизор. На холодильнике стоит табличка с приветствием по-русски. Добро подаловать! Подготовились. Место мне, как самому молодому, досталось у двери. Причем я сначала занял койку около окна. Но к Ошевец. Меня согнал. Мотивируя это? Ничем не мотивирую. Просто перекинул мои сумки с одной кровати на другую. И так еще посмотрел на меня пристально. Скажу, чего или нет. Я бы мог ему втащить и восстановить статус кво Но не стал накалять атмосферу. Мне все равно, где ночевать несколько дней. Если уж я на снегу спал зимой в тайге в своей прошлой жизни. Ну, не на снегу, а на лапнике. Да и поспать удалось часа четыре всего, пока уголь не остыл под ветками елок. Короче, я с каменным выражением лица занял последнюю свободную койку. И мне показалось, что теск мой был этим разочарован. Баран! Мог бы сейчас сломанными руками выбитые зубы собирать. Мне просто конфликты не нужны, хотя я запомню. Нас зовут на завтрак. Потом сон до обеда. И после обеда у нас визит на общее сборище. Завтрак неожиданно плотный. Местный томатный суп и колбаски с тушеным перцем. Объедение. Уснули все быстро. Ночью же не спали, да и сейчас еще рано. Проснулся я первым. Я не штирлиц, но примерно могу себе задать время пробуждения. Ошибаюсь редко. Иду в душ. Вода есть даже горячая. Начинаю копошиться, раскладывать вещи, стук в дверь, открываю, а там Ирина. «Виктор Николаевич к себе приглашает. Приехали из посольства», — сказала она, заглядывая мне через плечо в комнату, где Мишаня тоже проснулся от стука и сейчас, про Сони не разобравшись, стоял в одних трусах, мотая головой. «Извращенка! Вуайериска! Наш человек! Нам!» Извращенцам, эксгибиционистам такие подходят, решил про себя я. Номер у руководителя делегации меньше нашего, но кровать одна и выглядит просторно. Есть рабочая зона со столиком и диванчик. Мне на нем места не досталось, я вообще стою, слушаю еще раз инструктаж от Посольского, но он выступает вяло, для проформы, без куража. Выдали нам и валюту, суточные по 620 форинтов. 600 бумажками и 20-кой монетой. Расписываюсь в ведомости, видя, что сумма у наших сопровождающих больше. Ясен пень, не спорю, мало ли какие у них надбавки. Да и не намного там больше, рублей на 40 по-нашему. Не сильно густо на неделю, хотя вылет был... 13 января, а прилет в Москву будет 20-го, получается 8 дней. Кормить нас тут будут бесплатно, развлекать тоже. Едем на мероприятие, сегодня первое собрание. Я в козырном бабушкином свитере с оленями, зато тепло. Джинсы и курточка, ах да, еще кроссы надел. Выгляжу малолеткой, остальные косятся на меня и улыбаются. Меня это ни капли не колышет. В большом просторном зале на проспекте молодежи уже собрались делегаты. Примерно человек 400-500. Разных оттенков кожи, даже краснокожий есть. Вот не вру. «Хорошо! Сколько часы?» – спросил меня мой сосед, натуральный индейец. Едва мы вошли в зал и сели на свои места.